И снова футбол. В начале июня советская сборная должна была провести отборочный матч к чемпионату мира с командой Дании. Планировалось это провести в Лужниках, и Романов изъявил желание посетить этот матч. Вместе с ним решили сходить в Щербицке и Патиашвили, заядлые футбольные болельщики. Перед началом Романов посетил раздевалку нашей сборной, чтобы произнести пару слов поддержки. Лица у наших футболистов, равно как и у тренера Малафеева, были хмурые. Они словно предчувствовали, что ничем хорошим сегодняшний футбол для них не закончится. Уж слишком хороши были датчане. Лаудруб с эркьером, только чего стоили. Здравствуйте, товарищи футболисты. Негромко поздоровался со всеми романа Здрасте. Недружно ответили они, а Малафеев, отклеившись от дальней стенки, добавил... Мы постараемся не подвести страну, товарищ председатель совета министров. Против датчан надо играть от обороны. Вдруг полез дебри тактики Романов. У них классная линия нападения и еще более профессиональная полузащита. В открытом футболе они нас точно переиграют. Самым смелым из наших спортсменов оказался Олег Блохин. Это была его лебединая песня. Скоро на покой, поэтому он ничего и не боялся. Товарищ Романов спокойно сказал он. «Давайте мы будем заниматься своим делом, а вы — своим». Романов против ожиданий даже развеселился. «Это вы очень верно заметили, Олег Владимирович. У нас в стране сплошь и рядом люди лезут в вопросы, в которых ничего не смыслят. Но сегодня у нас исключение из таких правил». «Правда?» — спросил Федор Черенков, который тоже ничего не боялся, но уже по другой причине. «И в чем оно выражается, это исключение?» «Охотно расскажу». Романов уселся за столик главного тренера, достал из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и продолжил. В случае победы нашей команды над датчанами каждый футболист, принявший участие в матче, получит по десять тысяч рублей. — Ничего себе! — присвистнул Заваров. — Это же «Волгу» купить можно! — По госцене, да, — поправил его Романов. — Но вы же сами знаете, что в свободной продаже их у нас не бывает. Но конкретно для вас будет. «Но я еще не закончил. За каждый забитый мяч тому, кто забил, полагается еще пять тысяч рублей, а вратарю и защитникам, если отстоят на ноль, выплатят те же самые пять тысяч. И если победа будет с разницей в три и больше мячей, то еще по пять тысяч каждому». «Бонусная программа, как это называется в странах капитала», — пояснил он. «А тренеру что-то будет?» — подал голос от стенки Малафеев. «Обязательно, Эдуард Васильевич!» — заверил его Романов. «Об этом отдельно поговорим». «Все здорово, Григорий Васильевич. Только и нашел, что ответить Блохин. Мы очень постараемся». «А еще», — добавил он после секундного колебания, «хорошо бы распространить такую программу на все последующие матчи сборной». «Мы подумаем над этим», — ответил Романов, вставая со стула. «А на предмет игры от обороны вы все-таки подумайте» удаччан очень сильный состав и он вернулся в правительственную ложу где щербицкий с спатиашвили сидели каждый с бокалом чего то светло коричневого обсуждая предстоящую встречу мне тоже налейте сказал романов перед началом беседы ему приснули конья ккавин а теперь рассказывай, как там настроение у наших попросил щербицкий настроение бодрое готовы порвать соперников на тряпке пошутил романов а если серьезно Тренера там надо бы поменять. Малафеев не тянет. — На кого? — немедленно среагировал Патяшвили. — А Халкацы был бы хорошим кандидатом. — Лучше Лобановского никого не найдете, — возразил Чербицкий. — Только он результат дает. — Надо подумать, — серьезно отвечал Романов. — Сейчас все равно перерыв в отборе наступает до осени. Вот осенью и примем решение. А тем временем трибуны встретили футболистов ревом и аплодисментами. «Полностью стадион, конечно, заполнен не был, но семьдесят семьдесят пять тысяч точно сидело на своих местах. И хорошо бы разрешить продажу пива во время матчей», — добавил Роману. «Только не в стеклянной посуде. Хороший дополнительный доход принесло бы». А судья тем временем дал стартовый свисток, и датчане немедленно ринулись в атаку. У них, кроме упомянутых Лаудрупа с Селькьяером, Выделялись еще братья-близнецы ольсоны и какой-то Серенлер-Бю. Они передвигались очень быстро, передавали мяч очень точно и постоянно прорывались дыры нашей защиты. За первые пятнадцать минут Романов насчитал десять ударов по нашим воротам. Причем семь пришлись в створ. Ладно, что Досаев был в форме и выручал пока. — Да, — выдал сентенцию Щербицкий, — судя по такому началу, будет за счастье, если ничью сгоняем. «А все потому, что Кипеани с Гуцаевым попозвали», — гнул свою линию Патиашвили. «Нет», — отвечал им Романов. «Все потому, что Россия не футбольная страна. Полгода снег лежит, тренироваться только в зале можно. А в Англии, например, в январе самая футбольная пора». А наши футболисты тем временем оправились от стартового натиска датчан, и мяч у них хотя бы начал задерживаться. Заваров с Черенковым разыграли коротенькую стеночку — после чего случился первый удар по воротам соперника. Притихшее было трибуны, встретили его дружным вздохом Может, ставки поставим на исход? — неожиданно предложил Щербицкий. — Я не против, — быстро отозвался Романов. — Даю червонец на победу нашей сборной с разницей в два мяча. — Я на ничью ставлю, — сказал Патиашвили. А Щербицкий, в свою очередь, поставил на наше поражение. И, кстати, про ставки вспомнил Романов. Надо бы официально это разрешить. Спортивный тотализатор в смысле. Ничего же плохого в этом нет, если люди будут более азартно следить за исходом матчей. А миллионы на этом все равно не сколотишь. Согласен Буркому Патиашвили. У нас в Тбилиси все равно же полно подпольных контор этим занимается. Надо поставить их правовые рамки, чтобы доход государству приносили. А судья тем временем свистнул перерыв, команды ушли отдыхать. А Патиашвили продолжил свои умные мысли. — И новые виды спорта хорошо бы у нас начать развивать. — Закончите свою мысль, — предложил ему Романов. — А то не очень понятно, о чем вы. — Ну как же, — отхлебнул из бокала грузинский лидер. — Во всем мире, кроме футбола, с хоккеем популярно что? — Что? — переспросил его чербицкий Автогонки и бокс. — Это третий и четвертый номера по популярности, — пояснил Патиашвили. — Формула-1 и профессиональный бокс. Вот два названия, которые сейчас бьют рекорды по зрительской популярности. — А ведь и верно, — отозвался Романов после хорошего гладкодвина. — И чтобы нам не взять на себя один из этапов Формулы-1, кто уж там сейчас в лидерах идет, в прошлом году Никки Лауден на первом месте был, проявил знание Щербицкий, в этом пока лидирует ален Прост, оба из команды Макларена. — А хорошо бы, чтобы была еще команда «Волга», ну или там «Жигули», — тот же вставил свои пять копеек Романов. — И чтобы не на последних местах. И этап, например, в Сочи или в Одессе прекрасно вписался бы программу соревнований. А и боксеры у нас ничуть не хуже, чем за рубежом. Кто уж там сейчас на слуху? Майк Тайсон, — помог Романову Патиашвили. По — Вот-вот, наши Заев и Савченко вполне могли бы его положить в честном бою. «Второй тайм начинается», — напомнил Щербицкий. «Да», — согласился Романов, — «давайте молча поболеем за наших парней». Датчане, похоже, немного выдохли с первой половине встречи. Поэтому второй тайм они начали довольно осторожно. А наши ребята напротив. Активно играли в отборе, и мяч у них начал задерживаться на продолжительное время. «Пока что моя ставка бьет, ваша», — заметил Патяшвили. «Еще не вечер, Джумбер Ильич», — ответил ему Романов. Целых полчаса еще играть. И тут Заваров с Билановым разыграли очень красивую комбинацию, которую начал наш вратарь, точно выбросив мяч в центру поля. Два коротких паса, забегание беланова справа, обыгрыш защитника и точный пас чуть назад. Заваров положил мяч в ближний верхний угол и запрыгал на поле от радости. «А?» — обрадовался Романов. «Что я говорил?» Но датчане не думали сдаваться. Эль-Кьяйр бороздил переднюю линию, как небольшой трактор-кировец. Лаудрум со старшим Ольсеном умело подыгрывали ему. Короче говоря, чтобы сравнять счет, им понадобилось меньше десяти минут. однако скоро финальный свисток», — заметил Патяшвири. «Готовьте ваши денежки!» «Подождем свистка», — мрачно заметил Щербицкий. «Ему-то выигрыш не светил в любом случае». Судья добавил к основному времени матча целых пять минут. Но игра у наших ребят что-то не клеилась, а датчан, похоже, ничейный результат вполне устраивал. Время ползло быстро и неумолимо. Вот и последняя минута пошла. И тут, наконец, проснулся бывший незаметным до этого Федор Черенков. Получил мяч на левом краю в центре, аккуратно обыгрался в стеночку с Гацмановым, накрутил датского защитника и, что есть мочи, влупил с линии штрафной площадки. Такие мячи залетают в одном случае из тысячи. Очень аккуратно он закрутился в дальнюю девятку. Вратарь Ули Квист прыгнул, конечно, как сумел, но достать такой высокий мяч было нереально. Стадион взорвался бурей аплодисментов. — Феде надо будет двойную премию выписать, — сказал полголоса Романа. — Что? — не понял Патяшвили. — Какую премию? — Гоните по червонцу, дорогие друзья. Романов зашел после игры в раздевалку нашей команды, — Но деньги, конечно, прямо там вручать не стал. Сказал, что перечислят на расчетные счета в зверкассе. Вы молодцы, — заметил он. — Такой трудный матч вытащили. А Федор так вообще фантастический гол соорудил. — Скажи прямо, если бы еще десять раз пробил с той точки, сколько раз попал бы? — Ни разу, — Григорий Васильевич усмехнулся Черенков. — Само собой как-то так вышло. — А двойной премии при людях романов уже не стал распространяться, — Отозвал в сторону Малафеева, шепнул, что ему тоже полагается десять тысяч, и попросил передать Черенкову про сюрприз. А далее он с хорошим настроением отправился в Кремль. Там еще одно заседание предстояло этим вечером по поводу новой редакции Конституции. А в Кремле тем временем собрался полный ариапак во главе с генеральным. — Товарищи, — начал Гришин с места в карьер, — все, наверное, получили примерный проект новой Конституции СССР. Какие будут мнения? Высказывайтесь смело, тут все свои. А почему я не вижу 17-й статьи? Сразу же высказался Чербицкий о праве свободного выхода республик, потому что она устарела лет 40 назад, — смело возразил Романов. — Ну, сами подумайте, Владимир Васильевич. Ну, какой может быть выход, например, Украины из СССР в 1985 году? — Никакого не может, — немного подумав, отвечал тот. «Но как мы будем людям объяснять отсутствие этого пункта?» «Семьдесят лет было...» «Шестьдесят три года», — поправил его Гришин. «С первой нашей Конституции двадцать второго года». «Ладно, шестьдесят три года был такой пункт», — согласился с поправкой щербицкой «А на шестьдесят четвертый вдруг испарился?» «Реакции могут быть самые разные». «Так и надо объяснять», — хитро прищурился Романов что неуклонное развитие нашего общества стирает грани не только между городом и селом и физическим и умственным трудом, а еще и убирает грани между различными национальностями, вплоть до слияния их в единый советский народ без границы языковых барьеров. То есть вы хотите сказать, что украинский язык, например, перестанет считаться государственным на территории Украины? В ближайшей перспективе нет, конечно, пояснил Романов. Но со временем почему бы и нет? Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки. Это наш стратегический противник, напомнил Патяшвили. Я знаю, Джамбер Ильич парировал Романов. Но и у противников не греха взять полезный опыт. У них там один государственный язык, английский, хотя переселенцы приезжали со всего мира. И у отдельных штатов, хотя и довольно большие права, Отделяться от общего государства никто из них не может. И эта система достаточно устойчива. Двести с лишним лет живут без внутренних катаклизмов и революций. Гражданская война там была, напомнил Щербицкий. Исключение только подтверждает правила, твердо возразил ему Романов. За двести лет всего один внутренний конфликт. А сколько их за это время в России СССР было подсказать? У них нет таких беспокойных соседей, как у нас, ответил за всех Гришин. Канада и Мексика — это разве противники? А на нашу страну кто только не покушался?» «Тоже верно», — легко согласился Романов. «Но даже с поправкой на отсутствие врагов все равно. Двести лет без потрясений — это отличный результат». «Хотелось бы на него равняться». «Согласованное мнение Прибалтийских республик вас интересует?» — задал вопрос латвийский лидер Пуга. «Да, конечно, Арвид Янович», — вежливо ответил Гришин. «Высказывайтесь». Литва, Латвия, Эстония резко против того, чтобы убрать семнадцатый пункт из Конституции, — сказал Пуга. — А аргументацию можете озвучить? — попросил Романов. — Мы согласны с Владимиром Васильевичем в том смысле, что это вызовет ненужное народное волнение. — Вплоть до забастовок и уличных демонстраций. Нам нужно повторение польского сценария восьмидесятого года? — Даже вот как, — озабоченно почесал затылки Гришин, — Но договорить он ничего не успел, потому что внезапно открылась дверь и в нее даже не вошел, а вбежал офицер связи с ракетным чемоданчиком под мышкой. — Виктор Васильевич, — взволнованно сообщил он, — экстренная ситуация. Срочно необходимо ваше вмешательство. — Прошу всех очистить помещение, — сразу проникся моментом Гришин. — Григорий Васильевич, а вы останьтесь. Все дружно встали и удалились. Офицер же открыл свой чемоданчик и сказал следующее. Со стороны Ирана запущены две баллистические ракеты в направлении Москвы. Их только что опознала наша станция в габале Ошибки быть не может? — спросил Гришин. — Перекрестное подтверждение получено. — Какое подлетное время до Москвы? — Примерно десять минут. — Связь с Рейганом можете обеспечить? — Да, конечно, поднимайте телефон номер три. Генштаб уже созванивается с ними. Гришин поднял трубку телефона с гербом СССР вместо диска и вслушался. — Здравствуйте, мистер Президент, — сказал он через полминуты. — Значит, это точно не ваша техника? — Постараемся сбить. — И вам здоровья. На этом разговор закончился. — А 135 боевой готовности? — спросил Гришин. — Так точно, — вытянулся офицер. — Какова вероятность, что хотя бы одна из этих ракет прорвется через нее? — Сложно сказать, — точно замялся тот. — Но такая вероятность существует, это факт. — Вам надлежит проследовать в убежище на всякий случай. — Сам знаю. Гриша встал и по дороге к выходу спросила Романова. — Как думаешь, Гриша, обойдется на этот раз? — А где наша не пропадала Витя? — ответил ему тот. — Я лично думаю, что это какая-то дурацкая ошибка. — Где ираны, где ядерные ракеты? — Но береженого Бог бережет, а стереженого конвой стережет добавил Гришин, и они все вместе спустились на лифте на минус 5 этаж.